Глава 10. Лено разбудил какой-то грохот. Со сна она не сразу поняла, что происходит, а когда шум повторился, подхватилась с кровати и побежала на звук. Неужели опять кошмары? Так нет. Шум доносился совсем с другой стороны. Минует коридор, врывается в холл и Гриша не понимает, что происходит, подбегает в притык. Что случилось? На чёрной футболке деда она не сразу замечает влажное пятно. Уходи. Здесь кровь. Снова сознание потеряешь. говорит медленно, едва ворочая языком. И идёт в сторону кухни непонятно зачем. Никуда я не уйду, грозит Лена, подхватывает его, аккуратно поддерживая, помогает добраться до стула. В ванной. На верхнем шкафчике аптечка принеси нет гриша нет здесь врач нужен шепчет задирая край футболки я скорую вызову говорит чётко по делу а у самой внутри всё переворачивается от дикого страха за него и сердце колотится делай что говорю или уматовой вот же прямец прикладывает к ране чистое полотенце и бегом в ванную Дросущимися руками хватает сумку с медикаментами и также бегом возвращается к нему. Высыпает содержимое сумки прямо на стол. Что нужно, Гриша? Что мне сделать? Вот, тут иглы и шовный, вот цептик, я сейчас обработаю. Да сиди ты, я сама. Ты упала в обморок от вида дохлой курицы. Девушка, которая в этот момент открывает флакон с септиком, резко поднимает глаза. У той курицы не было головы. С тобой ситуация обстоит немного лучше. Лена не знает, откуда берутся силы на чёрный юмор. В этот момент у неё в душе происходит какой-то Армагеддон, и ей совершенно точно не до смеха. Да и истекающему кровью деду сейчас не до него. Но тем не менее, несмотря на весь ужас ситуации, губы мужчины дрогнули. В тёмных глазах появились смешинки, и она впервые услышала его тихий, раскатистый смех. Ты сумасшедший. Ого, «Ага бурчит в ответ, с тревогой наблюдая, как промокает приложенная к ране марлевая салфетка. В день вголку. Мужчина протягивает ей шовный материал. Гриша, тебе нужна квалифицированная медицинская помощь. Ты не Рэмбо, и мы не в кино, чтобы Скорая до утра не приедет. И нельзя мне светиться. Одевай. Плюшка смотрит на него с сомнением некоторое время, а потом берёт иглу и делает, что сказали. Дед протягивает руку за иглой, но Лена отдёргивает свою ладошку и сглотнув шепчет: Тебе неудобно будет? Я сама справлюсь. Скажи только как. Мужчина смотрит на неё с сомнением, а потом прикрывает устало глаза. Ну надо же. Не просто принцесса. Алена принцесса воин. Что? удивлённо переспрашивает девушка, делая первый стежок. Дед вздрагивает, но отвечает. Когда-то давно был такой сериал. Ксена принцесса воин. А ты тоже принцесса и воин, только Лена. По-моему, ты бредишь. Девушка касается губами нахмуренного лба, отстраняется спустя мгновение и, глядя в его печальные глаза, шепчет: "Нет температуры нет, но антибиотик, наверное, стоит выпить. Что скажешь?" "Хорошо." "Хорошо. Только закончу тебя штопать." Внутри у плюшки всё дрожит, но она каким-то нечеловеческим усилием воли не даёт этой дрожи пробраться к рукам. Делает ещё пару стежков, завязывает последний узелок. открывает коробку с антибиотиком, выдавливает пару таблеток на ладонь, наливает воды в стакан, даёт мужчине, обрабатывает рану ещё раз. Иди, приляг. Помогает ему добраться до кровати, укладывает поудобнее и убедившись, что кровотечение практически полностью остановилось, выходит за дверь. Тут же силы покидают девушку. Тяжело привалившись к двери, она соскальзывает на пол. Рыдание души трвутся наружу, утыкается лицом в колени и рвёт, как никогда до этого. Она так испугалась за него, за себя, за то, что не справится. Отец говорил, что полюбил мать с первого взгляда, и с тех пор весь остальной мир для него перестал существовать. Она была уверена, что пошла в отца и терпеливо ждала свою единственную любовь. Но она не знала, Не была готова к этому сокрушающему чувству. Это так любить, когда всё готов отдать за него, когда сердце останавливается, если ему плохо. А ведь она даже не узнала, что случилось. Идиотка. Несмотря на усталость и ранение, дед не может уснуть. Прислушивается к задушенным всхлипам девушки и поверить не может, что она настоящие. Разве бывают такие женщины: улыбчивые, смышлёные, жертвенные, сильные и в то же время настолько ранимые? И кому такое сокровище достанется? Сумеет ли он по достоинству оценить эту удивительную женщину? Не девчонку, как дед когда-то подумал, именно женщину с большой буквы. Не разменяет ли её любовь попустикам? И какой он? Мужчина, которому она предназначена. Уж точно не запойный, не уравновешенный сорокаднолетний фермер. Усталость берёт своё. Пустяное время он проваливается в сон. Алена даже не пытается снова уснуть. Гуглит в телефоне оказание первой медицинской помощи при ножевых ранениях, проверяя, всё ли правильно сделала. Выдыхает, убедившись, что не напортачила. Вытирает слёзы, умывается и тихонько возвращается в комнату деда. Аскетично обрённая, даже присесть некуда. Кровать, комод, да шкаф. Усаживается на краешек кровати. Касается рукой лба. Нет, температура пока в норме. И уткнувшись в ноутбук, возвращается к работе. Некоторое время спустя тишину нарушает звонок телефона. Доброе утро. Как хорошо, что вы позвонили. Шепчет Лена, выходя за дверь. Я, Леночка, предупредить звоню. Надервала спину в огороде, так что не смогу пока к вам ходить. Вы уж не обисуйте. Вот же чёрт, как не вовремя. Ладно, разочарованно протягивает плюшка. Вы главное, выздоравливайте. Что же делать? Лена заглядывает в холодильник, а там, как назло, Только остатки вчерашней картошки. А ему бы супа нормального. Или бульона на худой конец. И бифштекс с кровью, и вино красное. Девушка детально запомнила все рекомендации. Стоп. Или бывшему алкоголику вино нельзя. Хотя он же выпил немного, когда Лена романтический вечер пыталась устроить. И ничего. На верхней полке обнаружилась половина сырой курицы. Плюшка сглотнола и вытащила поддон. Сможет ли она её приготовить? Вбивает в поисковик телефона нехитрый запрос: "Куриный суп". И засучив рукава, приступает к готовке. Она практически закончила, когда из комнаты мужчины послышался шум. И уже спустя несколько минут где-то осторожно прошёл в кухню. "Ты чего встал?" изумляется девушка. "У меня планёрка с рабочими". Ты собрался ехать в таком состоянии? Дед пожимает плечами и косится в сторону булькающей кастрюли. Никуда ты не поедешь. Ты ранен, командует и подвигает стол, на который мужчина тяжело опускается. Похоже, он и правда переоценил свои силы. Лена выключает плиту, зачерпывает ложкой суп и снимает пробу. Вроде ничего. Наливает деду в тарелку, сыплет зелень, которую нарвала прямо возле дома. и занятая своим делом, не замечает, каким пристальным взглядом на неё смотрит мужчина. Ешь и рассказывай, что вчера произошло. А потом из планёркой решим. Я тебе сказал держаться подальше от этой истории. напоминает дед, зачерпывая ложкой слишком густой суп. Значит, это всё-таки из-за меня? Эти люди заподозрили, что я их увидела? Кто это вообще был? Мужчина проживал первую ложку. Суп недосоленный, переварен. Лапша просто распадается, стоит ложкой пошевелить. Но для первого кулинарного опыта очень даже ничего. Так и ест, не солёный, опасаясь обидеть девушку. Ведь старалась же для него. Удивительно. Гриша нетерпеливо постукивает ногой принцесса в ожидании ответа. Тебя это мне? касается отчётливо и послагам Спасибо, что помогла мне вчера, но это не отменяет моего указания держаться от этой истории подальше. А я и не суюсь никуда, просто хочу знать, кто тебя так и не бояться, что это может повториться. Где-то отрывает взгляд от тарелки. Я сам виноват, прощёлкал их появление. Чьё появление чёрных лесорубов. Это не наши мужики. Так что меня не должны были узнать, да и темно было. Зачем ты вообще туда сунулся? Негодюя девушка. С тобой всё что угодно могли сделать. Нужно было по горячим следам осмотреть делянку. В темноте много бы ты увидел. Увидел достаточно. Мужчина доедает и отставляет тарелку в сторону. Детк категорически не хочет вдаваться в подробности. Не такой уж и провальный он устроил рейд, хотя форму потерял, чего и говорить. Пропустить появление четверых мужиков с его уровнем подготовки просто непростительно. Оправдывало мужчину только то, что в принципе он уже разузнал всё, что требовалось, и находился на обратном пути к дому. Соответственно, и подвоха не ждал. А надо было. Отбиться он, конечно, отбился, но форму потерял. А чего он хотел? 10 лет прошло с последнего боевого задания. Да и не рукопашка была его основным коньком даже тогда. Дед был снайпером. А на рукопашном бое у них специализировался командир. Вот где была машина для убийства. Кстати, о нём. Поднимается с трудом из-за стола. Мне нужно позвонить. Бросает в сторону девушки и медленно выходит из комнаты. Возвращается к себе, садится на кровать и набирает выученный наизусть номер. Привет, командир. Узнал. На другом конце страны у плиты замер мужчина. Узнал. Дай мне секунду. И уже не в трубку. Оль, присмотри за кашей. У меня важный разговор. Дед удивлённо приподнял брови. Монгол варит кашу. Серьёзно? И кто такая Поля? В трубке зашуршало, а потом дед услышал низкий, бесстрастный голос командира. Говори, я слушаю. Мне нужна помощь от человека, которому я могу доверять. Их таких аж один. Хмыкает беззлобно. Ты же знаешь, что можешь на меня рассчитывать. Рассказывай. Ты в курсе, на какой поток в нашей области поставлена незаконная вырубка леса? Ага, догадываюсь. Я вышел на людей, её организовавших, очень непростых людей. Чтобы их наказать, нужно провести расследование и при этом не допустить утечки информации, дабы не спугнуть, а лучше взять сполично. Ты же знаешь, что эти вопросы не в моей компетенции. Может, стоит обратиться к начальнику местного УВД? А тут как раз и всплывает самое интересное. Это он всё и организовал. Чёрт. выругался Булат. Я так подозреваю, не без помощи главы администрации. Чёрт, повторил Булат. Есть идеи? интересуется дед. Дай мне неделю, раздаётся наконец на другом конце провода. Я перетру тут кое с кем наверху. Добро, соглашается дед. Главное, не суйся никуда до этого времени, предостерегает мужчину командир. Дето улыбается невольно. Надо же. Он только что теми же словами принцессу убедить пытался. Хорошо. Соглашается, и за секунду до отбоя не выдерживает, всё-таки спрашивает. Булат-о-поля это моя жена. С нежностью и даже с какой-то гордостью отвечает монгол. Совсем ты от жизни отстал, в своих горах. Что? И тебя захмотали? ухмыляется. Ая не сопротивлялся Грене, с радостью в плен сдался. У меня пацанам уже скоро 4 года стукнет, добавляет нерешительно, зная непростую историю мужчины. Дети это хорошо, шепчет. Булат, осознавая, что разбередил своими словами незаживающую рану, поспешил перевести разговор. Ладно, Гриш, я тебя сразу наберу, когда новости появятся. Береги себя. Ты тоже, командир. Ты тоже. Разговор вытянул из деда последние силы. Он помнил и о запланированной планёрке, и о других делах, но усталость взяла своё. И уже спустя пару минут мужчина крепко уснул.